Глава 4. Завтрак прошел довольно мирный и больше никакая из птиц не пыталась сесть на меня или закусить мои волосы. Вообще семейка очень странная, и порядки у них странные. А ведут себя точь-в-точь точь как короли или особы королевской породы. Не зря замок у них такой. Мистер Ливингстон очень даже неплохой старичок, а вот его птица оставляет желать лучшего. Ливингстон старший в основном передвигается на коляске, а если и ходит, то только с помощью трости. Я ещё точно не поняла, зачем я ему нужна, но эксплуатировал он меня сегодня знатно. Я была в роли на побегушках. Принеси, подай, унеси. Несмотря на свой возраст, Бернард до сих пор работает. Как я поняла, глава корпорации — это его старший сын Гэбриэл, а младший — его правая рука. А вообще, мистер Ливингстон очень даже интересный мужичок. За целый день он успел не только поработать, но и занимался рисованием и чтением книг. Вообще в замке не так плохо, как я представляла в первые минуты, но вот его странности меня пугают. Если опустить все порядки этой причудливой семейки, то вот как объяснить то, что, к примеру, люстры парят под потолком? Или, например, я сегодня краем глаза заметила, как мистер Бернард достал чернила с бумагой и стал что-то писать, но всё написанное быстро исчезло, но стоило пройти несколько секунд, как ему будто бы приходил ответ, который через некоторое время пропадал. Но вот как это может быть?» А ещё я подслушала разговор служанок, которые говорили про какие-то защитные артефакты и как их применять. «Мисс Эдвардс, на сегодня вы можете быть свободны. Я буду ждать вас завтра на завтрак. И вот, возьмите». Мужчина достал из стола коробочку, протянул ее мне. «Что это?» Я открыла коробку. Там лежали миниатюрные беленькие часики с голубой подсветкой. «Это часы. Они будут вам напоминать о занятиях. А ещё в них встроена карта замка и его территории. Это на тот случай, если вы пойдете прогуляться и потеряетесь. Хорошо, спасибо. Часы вместе с коробочкой я убрала в потайной карман платья. Если вы сейчас не заняты, я бы вам посоветовал познакомиться с замком поближе, погулять по его территории. Было бы здорово. Идея мистера Ливингстона мне понравилась. Да и от сидения целый день в кабинете уже хотелось выйти и подышать свежим воздухом. «И еще, мисс Эдвардс, не подходите близко к лесу. Там могут быть дикие звери». «Хорошо». Мужчина кивнул мне, и я покинула его кабинет. «Лес? Дикие звери? Вот от его напутствия прямо так и хочется прогуляться до этого самого леса». И мистер Ливингстон был прав. Мне нужно получше узнать замок. Но прежде я хочу подышать свежим воздухом. Охрана выпустила меня из замка для прогулки без проблем, но один из охранников все же увязался за мной. Он шёл поотдаль от меня, чем немного нервировал. Перед замком раскинулся зеленый сад со множеством разноцветно вкусно пахнущих цветов и кустарников. Повсюду были какие-то огромные статуи, по дороге встретила несколько фонтанов. О, а это что? Подошла к небольшому железному ограждению и заглянула за него. И... Ох ты ж, ёшкин кот! Это.. Что это? Склеп? Здание было небольшое, похоже, мраморное. Стены подсвечены белыми фонарями, а над железной позолоченной дверью я смогла рассмотреть выбитую на стене картину. Больше похоже на какую-то битву. Там изображены люди, и бьются они с какими-то существами, а в небе летают драконы. Вот придумает же, что на склепе нарисовать. Отвела свой взгляд от фрески и присмотрелась к надписи на стене. Похоже на латынь. Вспоминаю усердные уроки латыни в медицинском колледже. «Апери анимам туам». «Открой свою душу». Произношу вслух, и буквы загораются голубым светом, от отчего мои глаза тут же увеличиваются в размере. Вздрагиваю. По телу бегут мурашки. «Мамочка, что это за чертовщина?» Быстро разворачиваюсь и практически бегом ухожу оттуда. Сердце колотится, как бешеное. Семейка каких-то ненормальных фанатиков. Короли, прислуга, странный животный, замок, парящие люстры, стража, склепы с горящими буквами. Жуть-жуткая. Прямо как в историях Стивена Кинга. Не удивлюсь, если найду кладбище с живыми мертвецами. Только когда уже отбежала на приличное расстояние от склепа, сбавила шаг. Оглянулась. Охраны нет. Как и замок, уже стоит далеко где-то за деревьями. А я стою практически на обрыве. Этот замок стоит на горе, а внизу вдалеке виднеются дома, люди, деревня. «Может быть. Нужно будет поинтересоваться окрестностями. А может, на выходных и прогуляться схожу. Только днем, а не ночью, как сейчас». Стоя у обрыва, я поняла, что каким-то странным образом оказалась далеко от замка, хотя отошла я не так далеко. Теперь еще как-то к замку возвращаться нужно. Пошла обратно по памяти. Но дорога вывела меня к лабиринту из высоких зеленых растений, за которыми находится густой лес. Видимо, именно про этот лес и говорил мистер Ливингстон. «Нет». «Все-таки здесь очень жутко. И вот как мне до замка дойти?» Вроде бы вот, на ладони. А когда начинаешь к нему идти, то постоянно натыкаешься на неизвестные препятствия, типа как лабиринт или склеп. И замок всегда где-то позади, но дойти не можешь. А еще на улице стемнело, и при ходьбе плохо разглядеть, куда наступаешь. И тут на входе в лабиринт послышалось какое-то шуршание. Я замерла. Перестала дышать. Сильно сжала кулаки и смотрю в темноту. А затем послышался злобный рык. Я сделала несколько шагов назад, а рык только усилился. «Мамочка!» — простонала я. «Вот и все. Это, кажется, конец. Я стану сегодня чьим-то ужином». Рык все приближается и приближается. Из темноты лабиринта показалась черная, как смоль, голова волка. Он был просто огромен. Или это я от страха уменьшилась в размерах? Кажется, что этот волк мог прибить меня одной своей лапищей. Глаза животного красные, из пасти стекает слюна. Он скалится и идёт прямо на меня. А я замерла столбом. Волк сделал один шаг, второй, третий. Еще несколько шагов, и он окажется возле меня. Его шерсть вздыблена. Чувствую, как бешено бьется мое сердце, и от страха начинает кружиться голова. Мысленно начала прощаться с этой жизнью, как из этого же лабиринта слышится грубый мужской голос. «Аксель!» — раздался мужской голос, и следом за волком из лабиринта вышел мужчина. Высокий такой, статный и страшный. Страшный не в плане внешности, наоборот, он симпатичный, высокий, широкоплечий. Вид его был грозный, а вот глаза были черные. У него не было белого глазного яблока, как у обычных людей. Оно было чёрное. Но стоило мне моргнуть несколько раз, как глаза мужчины превратились в обычные. Кажется, я сошла с ума от страха, и мне начала чудиться всякая жуть. От приказа незнакомца волк скалиться перестал, да и глаза его стали не красные, а чёрные. Стою, молчу, тереблю подол длинного платья и дышу через раз. Мужчина нахмурился и тоже остановился в нескольких шагах около меня. Оглядел с ног до головы и презрительно хмыкнул. «Ты кто?» — грозно произнес он. А я вздрогнула от его стального голоса. «Мия!» Заикаюсь, до сих пор от страха трясет и не могу наладить свое дыхание. Миа! проговорил мужчина. Новая сиделка отца. Да, наверное. Заика? Н нет, мотаю головой из стороны в сторону. П просто страшно. Мужчина хмыкнул и прошел мимо меня. Я все еще стою на месте. «Волк от мужчины далеко не отходит, только на секунду подошел ко мне, обнюхал и пошел дальше. А вот и старший сын. Чтоб его со своим питомцем? Ну, ты идешь! Услышала я за спиной и очень осторожно обернулась. «Компания мне не особо нравится, но до замка дойти как-то нужно. А то в этот раз, если кого-нибудь встречу, меня точно сожрут и не подавятся. Кто его знает, сколько у них здесь родственников живет со своей животиной? Баллончик перцовый, что ли, приобрести?» Да, иду! крикнула я и поплелась за молчаливым мужчиной. Шли долго, минут двадцать точно. Все это время волк поглядывал на меня и изредка скалился, говоря тем самым, что я у него на коротком поводке, если что, глотку мне на раз-два перегрызет. И стоило нам подойти к замку, как мужчина остановился: Стража! Девчонку проводите до ее покоев, а то опять заблудится! И, не прощаясь со мной, он куда-то пошел. Выдохнула. Страшный тип рода мужского. «Очень страшный и жуткий. Надеюсь, что больше никогда с ним не встречусь. Хотя мои мечты навряд ли исполнимы. Мне тут еще жить по контракту полгода, и навряд ли я избегу встречи.